Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисуса в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матери его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивились разуму и ответом его. Евангелие от Луки, глава 2, стих 41, 51. А Евангелие детства от Фомы, лукаво объявленное историками, апокрифом, усиливает эту сцену. Книжники и фарисеи сказали «Ты?» Мать этому ребенку. И она сказала да, и они сказали ей «благословенно ты между женами! Такой славы, такой доблести и такой мудрости мы никогда не видели и никогда о ней не слышали. 307, страница 228. Это событие Христо среди учителей неоднократно изображалось самыми разными иконописцами и художниками. Смотри, например, рисунок 1.59-1.60. Опять-таки следует ожидать, что оно отразится и в китайском сказании, как рассказ о юном Юэфэе. И это действительно так. Мудрый учитель воспитывает нескольких ребят, среди которых Ван Гуй. Им было дано задание написать сочинение. Школьники написали, оставили сочинение на столе и пошли гулять. Ввиду своей бедности, ЮФА не был зачислен в школу и случайно зашел в класс во время перерыва на занятиях. ЮФА внимательно прочитал все, что успели написать мальчишки, а затем, стараясь подделаться под стиль каждого из них, закончил сочинение 3. Затем написал на стене школы свои собственные стихи и убежал. Вернувшийся учитель прочитал сочинения и заподозрил неладное, так как они сильно отличались от того, как писали эти же школьники раньше. Тогда он выяснил, что здесь был Юэфэй, который написал как сочинения, так и прекрасные стихи на стене. Смотри рисунок 1.59. «Христос среди учителей», Генрих, Фердинанд, Гофман «Христос во храме», взято из Википедии. Смотри рисунок 1.60. «Юный Иисус среди учителей», русская икона около 1800 года, взята из Википедии. Учитель пошел к матери Юэфэя и выразил ей восхищение талантами ее сына. Я пригласил вас, чтобы поговорить о вашем сыне. Он умен и талантлив, ему надо учиться. Меня привели в восторг стихи вашего сына. Вы, должно быть, знаете древнее изречение. Пока яшма не отшлифована, ее не считают драгоценностью. Ваш сын и есть эта самая яшма, только ее нужно отшлифовать. Три. Мы видим, что китайские сказания слегка обработали и затушевали известный христианский сюжет о юном Христе, восхищающим учителей. Но суть дела при этом уважительно сохранили. Талантливого юного Христа назвали талантливым юным Юэфэем. Он восхитил учителя.